«Я больше не буду». Вечный двигатель. На уроке физики ученик 6 А-класса Василий Суворов сочинял стихи. Все бы ничего, только учительница Анастасия Федоровна это заметила. Отобрала у Васи тетрадку с черновиками и написала замечание в дневник. — Так, хорошее дело, — сказал вечером отец поэта. — А почему на физике? Почему ты не выбрал для такого занятия... «Скажем, урок литературы?» «Что было бы...» хм, «Вполне логично». «Нет», — Василий смущенно помотал головой. «Что же я, не понимаю. Там Пушкин, Маяковский, Лермонтов, Михаил Юрьевич. Даже как-то неловко». «Ага», — начал разбираться в ситуации добрый папа. «А вот на физике ловко, там Пушкина с Лермонтовым и близко нет». «Конечно!» — подтвердил ученик шестого А-класса. — Бойль с Мариотом, да еще Ом этот самый, тоже мне поэты. Скорее всего, на этом разговор бы и закончился. Но папа зачем-то решил уточнить. — А на уроках литературы ты, сынок, естественно, изучаешь только великую русскую литературу? — Не только, — честно признался Вася. — Вечный двигатель недавно изобрел как раз на литературе. Полгода назад. Вечный двигатель? Что за глупости? Возмутился образованный отец. Полная ерунда. Разве ты до сих пор не знаешь, что вечный двигатель невозможен в принципе? Да знаю, конечно. Грустно согласился незадачливый изобретатель. Я ж так, не всерьез. Понимаешь, папа? он у меня уже полгода крутится, а как его остановить? Так ничего до сих пор и не придумалось. Тем же вечером физичка Анастасия Федоровна заглянула в тетрадку с черновиками ученика 6 А-класса Василия Суворова и прочитала несколько стихотворений. Стихи ей очень понравились. Бегемот чихнул. В Москве выпал первый снег. Сразу все вокруг стало удивительно красивым. Только вот в зоопарке. Тут же слегка простудился бегемот по имени Нестор. Нестор широко разинул свою розовую пасть и громко чихнул. «Апчи!» Тряхнуло так, что прибежал директор зоопарка и напрямик спросил. «Вы на что намекаете, дорогой бегемот? Наш зоопарк — один из лучших в мире». Нестор простуженно засопел в ответ и чихнул еще раз. «Апчи!» — Не ожидал от вас, — развел руками директор. — Москва — удивительный город. — Да, случается изредка давка в метро и только. — Обчи! — опять чихнул в ответ бегемот Нестор. Директор зоопарка сообразил, что дело серьезное. Общими словами, не отбоярится. Он немедленно отправился в ближайшую среднюю школу под номером 1587. — семь. Завуч образцовой средней школы, выслушав директора зоопарка, схватилась за голову. «Уже и бегемоты начали понимать, что где-то и что-то у нас в любимой столице не в полном порядке», — ахнула мудрая женщина. «Естественно, вопиющий недостаток быстренько обнаружили. Ясное дело, недостаток знаний у одного из школьников». Страшно сказать, но только ученик пятого Д-класса Плюшкин к 12 годам жизни еще не решил правильно ни единого уравнения с двумя неизвестными. Он был один такой в своем роде, этот Плюшкин. Уникум. Просто никаких других недостатков в Москве давно уже не наблюдалось. — А чего я-то? — уныло переспросил пятиклассник Плюшкин. Но отпираться не стал. Кроме меня и спросить Нескова. «Будь здоров, бегемот Нестор!» Решили всем педагогическим коллективом. И взялись за Плюшкина. Всего за каких-то пятнадцать-семнадцать дней нерадивый ученик самостоятельно одолел таки свою первую в жизни заковыристую задачку. Как раз к этому времени позвонили из зоопарка. «Чудеса!» С утра бегемот Нестор пошел на поправку. Затем перед обедом с аппетитом съел 47 килограммов аспирина и тут же полностью выздоровел. «Дело сделано. Можете оставить этого вашего балбеса в покое», — разрешил директор зоопарка. «Я имею в виду Плюшкина. Вместе с его интегралами и неравенствами». Но было поздно. Пятиклассник Плюшкин... неожиданно для себя полюбил математику и постепенно втянулся в учебу. К новому году он правильно решил еще три уравнения с двумя неизвестными каждое x и z. К слову сказать, алгебраическое уравнение это вам не бегемот чихнул. Зимний сон в самом конце февраля. шестикласснику Даниле Редискину приснился чудесный сон. Будто бы идет урок геометрии, и Татьяна Сергеевна, математичка, вдруг ни с того ни сего объявляет. Редискин к доске. В ответ он, Данила, встает и спокойно, с чувством собственного достоинства отвечает. — Да уж нет, дорогая Татьяна Сергеевна, пожалуй, никуда я не пойду. Для этого есть целый ряд причин. Во-первых, ничего я не учил, и потому не знаю даже самых простых и элементарных вещей. И знать не хочу. Во-вторых же, а это главное, мне ваша геометрия совершенно неинтересна. Понимаю тебя. После короткой паузы говорит Татьяна Сергеевна. В глубине души, Редискин, я разделяю твои жизненные принципы. И потому ставлю тебе самую отличную оценку — пятерку с плюсом. Пожалуй, даже две пятерки и обе с большими плюсами. Ты у нас, Редискин, верной дорогой уверенно и шагаешь к почетной золотой медали. Ах, какой же это был сон! Потом наступило холодное февральское утро, и затрещал ненавистный будильник. А как было бы здорово, чтобы волшебный сон продолжался и продолжался. Проспать бы еще пять лет и три месяца до самого выпускного вечера с обязательными перерывами на длинные летние и зимние каникулы, а также на короткие осенние, конечно. Нарисуй снежинку. В школе мне задали на дом нарисовать снежинку. Сначала я сделал другие уроки, выучил наизусть стишок и решил четыре примера по арифметике. А затем взял альбом с карандашами и уселся к окну. Мой брат Миша возился на ковре с машинками. Потом подошел и заглянул мне через плечо. «Хм, «Каракатицы какие-то», — сказал он про снежинки в альбоме. И зачем-то еще добавил. «Болотные. А ты сам попробуй». — обиделся я. — Они вон как быстро пролетают. На улице шел не густой снегопад. Крупные снежинки падали плавно и медленно-медленно, едва заметно кружась в воздухе. — Пойдем гулять, — предложил вдруг брат. — Бери свой альбом. Я сразу все понял. Мы быстро оделись и выбежали во двор. Там Миша сразу же поймал на мизинец пролетавшую снежинку. Снежинка тут же и растаяла. «Ну что же ты», — сказал я брату, — «ведь твои пальцы такие теплые. Миша быстро натянул на руку варежку и сразу же поймал на ладонь новую снежинку. «Рисуй!» Я посмотрел на снежинку и замер. Много раз я смотрел, как падает снег, лазал по сугробам, лепил снежки и даже скатал ни одного снеговика. Но впервые в жизни я вдруг увидел и понял, какой же удивительной, волшебной и сказочной красоты эта крошечная снежинка на ладони моего брата. Из соседнего подъезда во двор вышла Лена Кадникова, моя одноклассница, а в руках у нее был альбом для рисования. «Привет», — сказала нам с братом Ленка, «Тоже снежинку рисуете?» «Просто любуемся», — ответил ей Миша. Бумажный самолёт. На уроке русского языка третий Вася Захарычев сложил из тетрадного листа самолет. Как только учительница Анна Федоровна отвернулась к доске, он запустил летательный аппарат к потолку. Самолетик плавно облетел класс один раз, другой — Третий. Все ученики, задрав головы, заворожённо считали круги, пока самолетик наконец, аккуратно не приземлился в самом центре учительского стола, прямо на раскрытый журнал с отметками. «Кто это сделал?» — строго спросила Анна Федоровна. «Я не стал запираться, Вася Захарычев. А почему ты запускаешь самолетики на уроки?» — продолжала учительница. Да перемены не дотерпел, честно признался Вася, и по привычке добавил: "Я больше не буду". Анна Федоровна безнадежно махнула рукой и продолжила урок. Бумажную поделку она положила в сумочку, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вечером, уже дома, учительница показала самолетик своему мужу Михаилу Алексеевичу. «Посмотри, пожалуйста, чем занимаются мои ученики во время уроков русского языка». «Ух ты!» — восхитился тот. «Свежо, оригинально, весьма даже нестандартно, новаторский подход». И сразу же уселся за компьютер делать расчеты. Потому что Михаил Алексеевич был знаменитым авиационным конструктором. Толк в самолетах он знал. Уже через месяц... На самом лучшем заводе выпустили новую модель спортивного планера. И на этом планере отважный пилот-испытатель немедленно установил сразу несколько европейских и мировых рекордов. Летательному аппарату присвоили гордое имя «Вася Захарычев». Потом в школу, где учился третиклассник Вася, приехала целая делегация — Человек, наверное, 12 самых знаменитых ученых, летчиков и народных артистов. Даже один космонавт приехал. За гениальную конструкцию бумажного самолета третьекласснику Василию Захарычеву торжественно вручили почетную грамоту. Вася всем вежливо сказал «спасибо», а затем по привычке добавил «я больше не буду». Цена билета. Третьеклассник Вася Захарычев пришел в зоопарк. «Скажите, сколько у вас стоит на маржа посмотреть?» Вежливо спросил он тетеньку в кассе. «Два рубля — это цена от детского билета», — объяснила тетенька, «И можешь хоть весь день смотреть своего моржа. «Понятно», — сказал Вася Захарычев. «А в таком случае сколько нужно доплатить, чтобы потом всех других зверей посмотреть?» «Ничего доплачивать не нужно», — объяснила тетенька. «Посмотришь моржа, а потом всех остальных зверей». Третьеклассник Вася Захарычев задумался. Получалось, что всех зверей, кроме моржа, он мог посмотреть просто бесплатно. Ему вдруг стало жалко бедных и несчастных обитателей зоопарка. Английская королева Третьеклассник Вася Захарычев взялся изучить английский язык. Это решение Вася принял не просто так, не с бухты-барахты, а после долгих размышлений. Вася прочитал в журнале, как один мальчик попал на прием к английской королеве и долго с ней о чем то разговаривал. Вася представил себя на месте этого мальчика, и чтобы не попасть в просаг и уж тем более не опростоволоситься, Решил взяться за трудный язык. Do you speak English? Если что, попав на прием во дворец, сразу же спросит Вася Захарычев у королевы Англии. Говорите ли вы по-английски? О, ес, yes, немного, вежливо ответит третьекласснику королева. Ну, а дальше разговор потечет как по маслу. Еще проще. Если королева не станет дожидаться, пока Вася Захарычев соберется на Британские острова, а сама заедет к нему гости. Английская королева постучит в дверь, а когда ей откроют, конечно же, спросят: «Здравствуйте, а Вася дома? Проходите, Ваше Величество, чувствуйте себя, как у себя во дворце. Гостеприимно предложат тогда Вася». Так что английский язык в жизни обязательно пригодится. Тузик. Девочка Таня выучилась читать. После обеда она сразу же вышла с бабушкой погулять во двор и стала читать подряд все слова, какие видела. Написано же было всего одно слово на заборе. Тузик. Таня эту надпись, конечно, прочитала. Понятно. Тузик. Грамотная девочка подняла глаза и увидела, что на заборе, прямо над только что прочитанным словом, сидит кот. — Вот и глупо, — сказала Таня бабушке. — Написано «тузик», а котов тузиками никогда не называют. Кот услышал такие рассуждения, обиженно фыркнул, выгнул спину, прыгнул с забора и убежал. На место кота вскоре прилетел воробей. — Теперь еще глупее стало, — сказала Таня. — Воробей-тузик. Это просто смешно. — Правда, бабушка? — Чик-чирик-тузик. Воробей удивленно оглянулся по сторонам, мол, кому эта девочка чирикает, взмахнул крыльями и улетел. Зато прибежал пес. Он уселся под забором и, тяжело дыша, высунул язык. «Вот теперь порядок», — сказала девочка Таня. «Написано Тузик, и сразу видно, кто такой этот Тузик». Пёс радостно завилял хвостом и одобрительно гавнул. «Важно быть не только грамотным, но еще умным и сообразительным», — объяснила Таня бабушке. Пёс задумался, а затем завилял хвостом еще энергичнее. А вот писать разные слова на заборах просто неприлично. Строго погрозила тузику пальцем Таня. Даже свое имя. Ты этого больше никогда не делай, ладно? Просьба. Девочка Таня вышла со своей бабушкой во двор на прогулку и сразу же начала капризничать. Не хочу я в этой дурацкой песочнице возиться, надула она губки. А. — Я в зоопарк хочу! — бабушка ничего не успела ответить Танечке, как с неба опустилась небольшая космическая летающая тарелка. — Выручай, девочка! — хриплым голосом попросил командир корабля, оранжевый марсианин. — Еще громче крикнуть можешь? — запросто! — ответила добрая Таня. капризная девочка с большим удовольствием затопала ногами и закричала так что со всех деревьев и листья облетели а, -а, -а в зоопарк хочу из тарелки выбрались и другие марсиане синенький малиновый и зеленый в крапинку пойдем ка мы пожалуй в зоопарк решила наконец бабушка и Таня сразу перестала кричать и топать ногами. «Спасибо вам, сердечное!» — горячо поблагодарил марсианский командир старушку. «А что, собственно, такого уж особенного произошло?» — удивилась та. «Что случилось?» «Почти катастрофа!» — объяснил космонавт. «Если бы не Таня!» «Полчаса назад во всей необъятной галактике вышла из строя навигационная система» Не стало никакой телепатической связи. И межпланетные корабли сориентировались по звуку. «Полетели на голос вашей внучки», — добавил второй марсианин, синенький. «Теперь не заблудятся». Говорящая черепаха. Мальчику Никите в день рождения родители подарили аквариум с черепашкой. «А ты уроки на завтра сделал, именинник?» — на всякий случай спросила мама. «Скоро гости начнут собираться?» «Конечно!» — бодро ответил Никита. Когда мама вышла из комнаты, он честно добавил. «Да нам почти ничего и не задали!» «Ха-ха!» — вдруг негромким голосом сказала черепаха. «Как это не задали? По литературе выучить наизусть два стихотворения Пушкина Александра Сергеевича по истории...» Параграфы с тридцать седьмого по сорок четвертый. По алгебре. «Цыц!» — погрозил Никита пальцем аквариуму. «Черепахи не разговаривают. Забыла?» «Да это я так!» — согласилась черепашка и продолжила с выражением перебирать русские народные пословицы. Учение свет, а не учение тьма. По выучке мастера знать». Красная птица перьем, красная птица перьем, а человек учением. Повторение, мать ученье. «Много знаешь», — похвалил черепаху Никита. «Погоди, я сейчас». Именинник отправился в кухню, достал из холодильника капустный качан, оторвал самый большой лист и принес в аквариум. «Спасибо, очень вкусно». — сказала черепашка, — громко захрустела капустой и больше не проронила ни слова. Никита уселся поудобнее в кресло и стал дожидаться прихода гостей. — Уж он-то на своем веку столько этих говорящих животных перевидал, и не сосчитать! Верный признак Однажды к планете Земля, совсем близко, подлетел марсианский... Однажды к планете Земля, совсем близко, подлетел марсианский космический корабль. Капитан летающей тарелки взял бинокль и начал с высоты пристально рассматривать незнакомые достопримечательности. Как раз внизу вышел погулять во двор мальчик Игорёшка. Игорёшка сразу заметил в небе незнакомый летательный аппарат. Сообразительный землянин быстро понял, что это инопланетные пришельцы. Игорешка запрыгал на одной ноге, показал в небо пальцем и далеко высунул язык. Бе -е -е. Космический скиталец по этому признаку мгновенно догадался, что на Земле есть разумная жизнь. Визит вежливости. Сидели мы как-то раз с моим другом Виталиком у него дома. «Делать было нечего». Виталий раскрыл газету и сразу как захохочет. «Бред собачий! А, Чушь полная!» — сообщил он мне. «Посмотри вот!» — и ткнул пальцем в объявление. Там было написано «Визиты представителей инопланетных цивилизаций». «И номер телефона указан». «О, бред, конечно!» — согласился я. А Виталик уже набрал нужные цифры и говорит в трубку. «Здравствуйте! <смех> Можно позвать в гости какого-нибудь лунатика? Или лучше, сиреневого марсианина?» «Заказ принят, ожидайте», — громко ответила телефонная трубка. Через минуту небо загудело, и у нас во дворе начали один за другим приземляться марсианские космические корабли. «Визит вежливости», — коротко сообщили пришельцы, когда Виталик открыл им дверь. Инопланетные гости быстро нашли в холодильнике большой песочный торт, тут же его съели, прихватили с собой в дорогу полкило любительских сосисок, уже оказавшись снова во дворе, цыкнули на соседского пса Тобика и улетели в Освоясе. «Бред собачий!» — почесал в затылке мой друг Виталий, когда вся эта межпланетная свистопляска закончилась. «Чушь полная! И сосисок жалко!» Я ничего не ответил. Конечно, бред. А что? Сразу не ясно было. Вежливость. Любознательный мальчик Гоша долго наблюдал, как летают утки, а затем взмахнул руками, будто крыльями, и сам поднялся в воздух. «Безобразие! Не вернись сразу же закричали снизу. «Люди не могут летать, как утки!» «Извините!» — сказал Гоша, опустившись на землю. Он пошел наблюдать за полетом шмеля и понял, как это делается. «Безобразие!» — закричали снизу, едва Гоша поднялся выше крыш. «Люди не могут летать, как шмели!» «Извините!» — отвечал мальчишка. «Иду на снижение!» «Послушайте, любезный!» — чирикнул Гоша, пролетавший мимо воробей. «Почему вы все время извиняетесь?» Воробей показал крылышком на толпу зевак и прохожих внизу. «Посмотрите! Смотрите! Внимательно! Никто из этих людей не умеет летать. Но если бы хоть один из них взлетел, он бы ни за что на свете не стал перед вами извиняться». Мальчик Гоша только грустно вздохнул. «Никто из них никогда не взлетит», — ответил он воробью. «Уж извините». Волшебное зеркало. Девочке Маше на день рождения родители сделали замечательный подарок — большое зеркало в старинной раме. Да непростое зеркало подарили, волшебное. Посмотрится, бывала Машенька, в это зеркало, и как бы, между прочим, спросит, кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Зеркало в ответ без запинки всегда хозяйке отвечало. «Ты, Мария, спору нет, даже не сомневайся». Одно с волшебным зеркалом неудобство. Каждодневного ухода требуют. Чтобы, значит, на поверхности ни пятнышко, на старинной раме ни пылинки. Всего-то неделю Маша зеркало не протирала, но однажды, как всегда, по-хорошему спросила. Кто на свете всех прекрасней? Зеркало вздохнуло. Интересуешься, Мария? Правильно делаешь? И выдала. Танька из второго подъезда. Вот кто на свете всех прекрасней. Не знала? Бе. -е. Три кошки. Во двор на прогулку вышел дядька с большой черной собакой, и с ними девочка. А на заборе как раз уже сидели две кошки, да вскоре присоединилась еще одна. «Гав, гав!» — залаяла черная собака, увидев кошек. еще раз!» «Гав!» «Какая умная собака!» — восхитились все соседи. «Умеет считать!» Девочка тоже сосчитала кошек и громко залаяла. «Гав, гав, гав!» «Какая глупая девочка!» Ссора. Третьеклассник Вася Захарычев поссорился со своим любимым псом Дюшкой. Неправ был как раз Вася, и поэтому он сразу же стал Дюшку дразнить. Цеп, цеп, цеп, цеп, цеп, пушистенький Дюшка ничего не ответил, зато откуда ни возьмись появилась пестрая курица с выводком цыплят. Все они уставились на Васю, интересуясь, что будет дальше. Вася стал дразнить дюшку по-другому. Кис кис кис. Позвал он пса. Мурмяу. На этот зов сначала пришло штук двенадцать кошек, потом еще несколько. Все они с интересом уставились на Васю Захарычева. Вася опять поменял тактику. Му му бе. Стал он дразнить дюшку. Конечно. Немедленно появились коровы, несколько коз и даже два барана пришли. Рогатые расселись кружочком, смотрят на Васю Захарычева, головами кивают. А Васе все не имется. ту ту чух-чух-чух. Быстренько подошел курьерский поезд, остановился. Из трубы паровоза густой дым валит. Все пассажиры к окнам прилипли. Машинист фуражкой вытер пот со лба, на Васю Захарычева смотрит. «Видит пёс Дюшка — дело плохо. Третьеклассник Вася Захарычев — такой человек, сам никогда не остановится». Засвистел тогда Дюшка оглушительным пограничным свистом, хлопнул себя лапой по коленке и скомандовал Васе. «К ноге!» Вася обрадовался и в припрыжку подбежал к Дюшке. Они сразу и помирились, ведь даже из самого трудного положения всегда найдется достойный выход. Торт Елена Самыми красивыми в витрине были торты с женскими именами. «Выбирай ты», — предложил Валерке отец. И начал объяснять продавщица. «Мама у нас Надежда. Дочек зовут Катюшка и Маруся». «Торт Елена, пожалуйста», — попросил Валерка. Отец странно посмотрел на сына, а продавщица Валерку поддержала. «Правильно», — сказала она, — «чтобы никому из ваших любимых женщин обидно не было. Ни Надежде, ни уж тем более Катюша с Марусей». «И вас мы сердечно поздравляем», — благодарно улыбнулся Валеркин, отец мудрой женщине. «Наши лучшие пожелания в день 8 марта». Дома, пока сестренки разбирали подарки, а мама с папой занимались праздничным столом, Валерка улучил момент, закрылся в своей комнате и быстро набрал знакомый телефонный номер. «Алло», — сразу же ответила Ленка. «Алло, вас слушают». Валерка, кажется, даже перестал дышать. «А, это ты?» — молчун. А вдруг весело рассмеялась девочка на другом конце провода. Я уже по звонку тебя угадываю. По коридору из кухни к столовой прошла Валеркина мама. Шаги ее были легкими и едва различимыми. Но Валерка быстро ладонью прикрыл телефонную мембрану. «Каждый день звонишь», — а хотя бы словечко сказал, — весело продолжала Ленка. «А сейчас, наверное, таким вот способом ты меня поздравляешь с женским днём, верно?» Валерка едва не закричал. «Да, да!» — но не закричал. «Ну, молчи, молчи дальше!» Сладким и ехидным голосом посоветовала напоследок Ленка. «А звони почаще. Я ведь все равно когда-нибудь угадаю, кто ты!» И положила трубку. А потом они с папой поздравляли маму и Катьку с Марусей, пили чай и за один присест съели весь торт. «Потрясающая вкуснятина! Молодец, сын!» Правильный сделал выбор. Отец подмигнул и одобрительно толкнул Валерку в бок. Ведь там чего только не было. И Ольга, и Ксения. Дарья, наконец. Тоже, наверное, не хухары-мухары. А почему Елена? Не знаю. Пожал плечами Валерка и улыбнулся маме. Чайник. Мальчик Дима очень любил сказки. В какой-то книге он узнал волшебное слово и тут же решил его проверить. Дима отправился в кухню, ткнул чайник пальцем и произнес страшным голосом. «Музулун!» Чайник высоко подскочил на месте, затем спрыгнул с плиты и начал быстро бегать по всей квартире. Из кухни в коридор, затем в комнату, оттуда обратно в коридор. Дима едва за чайником поспевал. «Эй, чайник!» — закричал, наконец, мальчик. «Остановись! Ты совсем глупый, что ли? Ты же не можешь бегать! У тебя никаких ножек нет! И ног тоже!» Чайник перестал бегать. «Да», — сказал он, — «ног у меня действительно нет». И «Языка у тебя тоже нет», — постучал в себя полбу Дима. «Так что не болтай лишнего». Чайник молча вернулся в кухню, забрался на плиту, сам включил огонь и сам себя на огонь поставил. А внутри у чайника все кипело от обиды. Поручение. Уходя в школу, третиклассник Вася Захарычев поручил своему псу-дюшке прибраться в квартире, а вымыть полы, пропылесосить ковер, приготовить обед и купить в булочной хлеба и бубликов. Когда Вася вернулся после уроков домой, все его поручения Дюшка уже выполнил. «Ну вот, молодец!» — похвалил пса третиклассник Вася. «Теперь можешь идти во двор и гонять кошек сколько захочешь». Гиря Третьиклассник Вася Захарычев смотрел по телевизору соревнования по поднятию гири. «Я отжал...» Двухпудовку триста девятнадцать раз, — сказал победитель. Но моя мечта — довести личный рекорд до трёхсот У Васи Захарычева захватило дух. — Мне эту штуку вообще, наверное, с места не сдвинуть, — сказал третьеклассник сам себе. Но я хочу поднять ее семьсот с половиной раз. Мечтать так мечтать. Собачий язык. Третьеклассник Вася Захарычев решил всерьез изучить собачий язык. — Как будет, по-вашему, э, по-собачьи слово «котлета»? — спросил он своего псадюшку. — Гав, — ответил Дюша. «Понятно — Понятно. Вася записал ответ в словарик и продолжал. — А скамейка? — Гав, — сообщил Дюша с готовностью. Дотошный третьеклассник записал перевод на собачий язык слов «лужа», «Понедельник», «Электричество» и «Мотороллер». Все на сегодня, пожалуй, достаточно», — решил после этого Вася Захарычев. И спросил своего пса с подковырочкой. «Слушай, Дюшка, а вот стихотворение на твой язык перевести можно? Как будет по собачье к примеру, тиха украинская ночь? Прозрачно небо, звезды блещут. Небось, и слов-то таких нет». От «Отчего же нет?» — удивился Дюшка и с чувством продекламировал. Гаф. Чемпион мира!» Третьеклассник Вася Захарычев выучился кататься на роликовых коньках. Носился он, конечно же, так, что за ним никто угнаться не мог. Однажды за Васей увязался чемпион мира. «Мистер Захарычев!» — взмолился чемпион на повороте. «Не могли бы вы бежать немного помедленнее. Я никак за вами угнаться не могу». «Нет, конечно», — вежливо ответил третьеклассник Вася. «Почему это я должен ползти, как черепаха?» Чемпиона мира уже замучила одышка, и он попросил. «Тогда напишите справку, что я, по крайней мере, от вас не очень отставал». Добрый Вася немедленно такую бумагу для знаменитого спортсмена сочинил. И красиво расписался. Чемпион мира долго и внимательно читал Васину справку, а потом заплакал. Все равно никто не поверит. И поехал на следующее соревнование за новыми золотыми медалями. А третиклассник Вася Захарычев помчался дальше, обгоняя ветер. Ему ведь не медали главное. Сурок. Третьеклассник Вася Захарычев целый день сочинял музыку. Он ходил с задумчивым видом и бормотал себе под нос. «Пу-пум-пу-пу, пу-пум-пу-пу-пу». -пу -пу, пу -пу -пу». Получалось здорово. Когда вечером вернулась с работы мама, Вася спел ей свое сочинение от начала до конца в полный голос. «Потрясающе!» — похвалила Васю мама. «Не больше, не меньше». «Это сурок Бетховена?» Вася задумался. Мамино название ему понравилось. «Пусть песня так и называется — «Сурок Бетховена». Прошло два дня, и третиклассник Вася Захарычев услышал свое музыкальное сочинение по радио. И вся страна тоже услышала. Но Вася человек скромный. Но вообще никому больше, кроме мамы, так и не сказал». что «сорка Бетховена» написал он. «Бегемот». Третьекласснику Васе Захарычеву по случаю достался учебник бегемотского языка. Вася этот учебник прочитал от корки до корки и даже быстро научился разговаривать, потому что в бегемотском языке и было-то всего два слова. «Ну вот», — сам себе сказал умный третий классник. «Знание, сила. Теперь бы эту силу хорошо проверить в деле!» И отправился в зоопарк. В зоопарке Вася Захарычев подошел к бассейну с бегемотом и обратился к толстокожему на его родном языке. Бегемот, выслушав Васю, сначала едва не захлебнулся теплой водой от удивления. Затем поднял голову и, слегка заикаясь, спросил. «По орлеву франце?» «Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? «Ну и произношение у бегемота ничего не разберешь», опешил образованный третьеклассник. Он махнул рукой и больше с бегемотом ни о чем не разговаривал. После долгих размышлений Вася Захарычев пришел к выводу, что бедняга-бегемот до того одичал в зоопарке, где и поговорить по-доброму не с кем. что просто давно уже позабыл оба трудных бегемотских слова. Но еще больше потрясла Василия внезапная мысль о том, что, возможно, во всем городе он теперь единственный, кто свободно говорит и понимает по-бегемотски. Письмо. Третьеклассник Вася Захарычев Первым догадался, что домашние птицы и животные совсем в недалеком прошлом имели свою письменность. Просто Вася всерьез задумался над выражением «Пишет, как курица лапой». Получалось, что когда-то попугаи и канарейки, персидские коты и таксы с испаниелями могли запросто обмениваться записками и даже посылать друг дружке письма и телеграммы, И все об этом знали. Третьеклассник Вася Захарычев решил немедленно проверить свое открытие. Он отправился на почту, на конверте аккуратно написал название своей улицы, номер дома и квартиры, а вот в строчке «Кому?» указал собаке Дюши. Через два дня письмо для пса Вася обнаружил в своем почтовом ящике. Почтальонов нисколько не удивил необычный адрес. А вот так-то. Разговор по телефону. Третьеклассник Вася Захарычев обучил своего пса Дюшу отвечать на телефонные звонки. Теперь Дюшка снимал телефонную трубку и важно говорил. «Здравствуйте», — говорит Дюша, — «Василия нет дома. Что ему передать?» Все было здорово до поры до времени. Но уже на следующий день только Дюша отправился погулять во двор Телефон начал трезвонить, не переставая. Гав — Гав-гав, — говорит Тобик, — раздалось из трубки. — Позовите, пожалуйста, Дюшу. — Это Мухтар. Дюша дома? — Дюшка, привет. Не узнал? Это Тяпа. Сначала Вася всем незнакомым собакам вежливо отвечал, что Дюша нет дома, и спрашивал, что тому передать. А потом, когда весь этот нескончаемый телефонный трезвон порядком надоел, Вася снял трубку и просто поинтересовался. Мяу. Шар. Третьеклассник Вася Захарычев изобрел новый способ передвижения по квартире. На воздушном шаре. «Тундра ты, Васька!» — сказала третьекласснику его сестра Нина, которой идея летать из кухни в туалет по воздуху очень понравилась. Нина даже для убедительности постучала себя кулаком по лбу. шарта вон какой здоровенный он ни в одну нашу дверь не пройдет вася задумался и вскоре изобрел самый новый способ передвижения по квартире на воздушных шарах перелетел через комнату на одном воздушном шаре возле двери снизился пешком вышел в коридор пересел на другой воздушный шар и летит дальше ошибки быть не может классник Вася Захарычев со своей младшей сестрой Ниной вышли на прогулку. По двору бегала огромная собака Альма, а на скамеечке с книгой сидела ее хозяйка, Ленка Кутепова из соседнего дома. «Почему эта Кутя свою Альму возле нашего подъезда выгуливает?» — удивилась Нина. «Влюбилась, должно быть», — пожал плечами Василий. На заборчике в другом конце двора был вывешен ковер. Полина Меркушова, Васина одноклассница, выбивала этот ковер пластмассовой колотушкой. Завидев Васю, Полина начала лупить ковер с такой силой, словно это был вовсе не ковер, а какой-нибудь внезапно налетевший змей Горыныч. Нина вопросительно посмотрела на брата. — А Влюбилась, должно быть, — равнодушно сказал и про Полину Меркушову проницательный Вася. Тут на свой балкон вышла Маша из Клова и начала тщательно поливать цветы. А это писклячево, — прищурилась Нина, когда вода с Машиного балкона полилась водопадом. «Должно быть, влюбилась!» — безразличным тоном объяснил Вася. «В тебя, что ли?» — уточнила Нина. А в меня не стал отпираться Вася. Тогда Нина подбоченилась, и, глядя Василию в глаза, напрямую спросила. — А скажи-ка, Васенька, скажи на милость, отчего это вдруг они все в тебя повлюблялись? — Что им делать больше нечего? Третьеклассник Вася Захарычев задумался и даже почесал в затылке. — Да возраст такой, — сказал он, наконец, младшей сестре. Текст читал Юрий Кузаков